Просто колесо лотереи завертелось, закружилось и пошло в разнос, указывая без разбора на знаменитых и безвестных, на влюбленных и равнодушных, на счастливых и отчаявшихся. Вот и ему выпало идти туда, на войну, не дождавшись даже рождения третьего своего ребенка, который вот-вот должен был появиться на свет а главное, совершенно не понимая, зачем его против воли обрядили в красные солдатские штаны и шапку с помпоном. На следующий день после его отъезда Наэми слегла. Виталия сперва подумала, что невестка собралась родить в ближайшие часы или дни, так как сроки уже подходили. Но... Минули и часы, и дни, а молодая женщина все еще не разрешилась от бремени. Затем протекли и многие недели, но все оставалось по-прежнему. Эми упорно лежала в постели, словно раздавленная тяжестью своего огромного живота, и плакала, плакала дни и ночи напролет, хотя никто не видал ее слез. Только стоя рядом, можно было расслышать их тоненькое, неостановимое журчание. Вскоре ее живот стал походить на пустой железный бак, в котором гулким эхом отдается каждая упавшая капля. Оноре Фирмен быстро набирал силы в отсутствие отца, на чье место ему довелось заступить. Хотя ему было всего 13 лет, он сразу и уверенно освоил обязанности главы семьи и хозяина баржи. Что же касается Виталии и Эрмини Виктории, то и им пришлось каждой на свой лад позабыть о своем возрасте. Первое заставило себя обрести былую силу и выносливость вторая уже не смогла больше прятаться в уютном мирке своего детства. Так Божья милость и продолжила свою службу, пока отец семейства сражался где-то там за три девять земель, а мать лежала пластом в полутемной каюте и упрямо не выпускала из наглухо запертого чрева созревшего для рождения ребенка. Теодор Фастен долго шагал по дороге с полной солдатской выкладкой. Ружье со штыком нещадно оттягивало ему плечо и больно ударяло по бокам. Он шагал так долго, что у него стали подкашиваться ноги. Во время коротких привалов ступни жгло как огнем, а дрожащие колени сделались бессильно ватными. Он шагал, попирая землю так, как ему никогда еще не доводилось, пересекая города и поля, реки и леса. Эти последние он открывал для себя впервые в жизни и глядел на них с боязливым удивлением. Стояло теплое погожее лето. Спелые хлеба вдоль дорог ходили под ветром ленивыми волнами. Пригорки были сплошь усеяны пестрыми цветами. Земля благоухала. Его товарищи горланили шутливые залихватские песенки. А у него так больно сжималось сердце, что он не мог ни смеяться, ни петь, ни даже говорить. А деревенелое тело перестало его слушаться. А имя на перекличках звучало так странно, что он не сразу и признавал его. Он непрерывно думал о родных, а больше всего о жене, которая наверняка уже родила их третьего ребенка. И, конечно, мальчика. Ведь в последние месяцы от тела Ноэми исходил тот же аромат плюща и древесной коры, какой окутывал ее во времена беременности Анаре Ферменом. Когда же она носила Эрмини Викторию,